чашка чая 10 фишек. Мы вышли из стала на хода, как остановились нерешительностью. Как куда идти? Хм. Если бы речь шла о пропавшем слоне, всё было бы ясно. Но слоновьи ассоциации следует находится в Африке или в Индии или на худой конец в местном зоопарке. Другое дело, ассоциации числовые, они могут возникнуть где угодно по той простой причине, что числа всюду. Вот улица. У неё две стороны. На обеих дома все они пронумерованы. На одной стороне номера чётные, на другой нечётные. И что это, если не числа? Или другой пример. Дом стар он или нов, мал ли велик, книзок или высок, в любом случае У него есть окна, двери, лестница, ступеньки, и уж, конечно, не меньше одного этажа. Всё это опять-таки легко пересчитать. И то же самое можно сказать о любом без исключения предмете, или растении, или живом существе. Даже таком крохотном, как пуся, у которого есть короткие лапы, хвост, чудесные уши с кисточками, мокрый холодный нос, любопытные пуговки глаза. Свежий розовый язык, острые белые зубки и, наконец, черная лохматая шерстка, состоящая из шелковистых волосков. Сосчитать их, правда, вряд ли удастся, разве что электронно-вычислительные машины. Да, прав был великий математик Лобачевский. Поистине, нет ничего на свете, чего нельзя было бы выразить числами. И раз числовые ассоциации могут возникнуть всюду, почему бы нам не отправиться в парк? По крайней мере, совместить ему приятное с полезным. Но в том-то и дело, что парка в Немске нет. Почему? Да потому что весь он от начала до конца чудесный, громадный парк. Сами понимаете, что выбор маршрутов в таких условиях дело нелёгкое, и мы тотчас заспорили. Положение сложилось почти такое, как в известной басне Ивана Андреевича Крылова, где лебедь рвётся воблака. Ныряк пятьятся назад, а щука тянет в воду. С той разницы, что в нашей компании был и щенок. Он-то и решил исход дела. Солнце, зелень, промытый дождём воздух всё это привело его в восторг. И не обращая на нас ни малейшего внимания, он помчался вперёд, оглашая улицу радостным тявканьем. Мы, естественно, помчались за ним и вскоре очутились у небольшого уютного павильона с заманчивой вывеской: Чашка чая. 10 фишек. Тут пусь остановился как вкопанный, а девочка наоборот нетерпеливо заплясала на месте и заявила, что ей страсть, как хочется чаю с печеньем. Пришлось объяснить, что фишки не печенье, а жетончики с цифрами, и что в павильоне, по-видимому, играют в какую-то числовую игру. Вот и прекрасно, обрадовалась она. Мы в кофе будем пить чай. Вы это на мне. Играть в числовую игру, а главный терятель подстигает ассоциации. Благодарю вас. Иронически расшаркался главный терятель очень очень вам признателен. Как я и предполагал, в павильоне действительно играли в числовую игру. И даже не в одну, а во многие. Хотя все они так или иначе были связаны с десятичными цифрами десятичной системы счисления, той самой, которой мы с вами пользуемся. Но не ошиблась и девочка, когда думала, что фишки это печенье. Здесь не фишки, и впрям выпекают в кондитерской. Все они круглые, ароматные, румяные, только вместо рисунка на них цифры, по одной на каждый. Раздают их при входе в целлофановых пакетиках. В каждом пакетике набор из 10 удобных кругляшек с цифрами от 0 до 9 включительно. Получив такой набор, посетитель занимает место у большого стола и раскладывает свои фишки на чистой бумажной салфетке. Вы, конечно, хотите знать, где же обещанный чай? Не торопитесь. Чай подадут позже, когда игра кончится. И, по-моему, это очень предусмотрительно. Ведь если чай принесут сразу, Все тут же позабудут об игре и через минуту от фишек ничего не останется. Потому что фишки с чаем. Это вам не фишки в сухомятку. Да и чай после из задачи это не чай, до задачи. Сознание честно выполненного долга делает его вдвое, нет, втрое вкуснее. Я не обмолвился, назвав игру задачей. Сдешние игры ничем от задач не отличаются. Нам, в частности, предложили вычислить, сколько натуральных чисел можно составить из 10 фишек. Задача полезная, я предложил заняться ею сообща. Прежде чем приступить к решению, мне захотелось проверить, хорошо ли усвоила девочка наши утренние беседы в столе на ходах. Я спросил, что ей известно о натуральных числах. Хм, натуральные числа это печенье, выполила она. На первый взгляд, ответ не суразный, но на самом деле он недалёк от истины. Натуральные числа самые древние на земле. Они появились тогда, когда людям понадобилось сосчитать созданное природой, то есть природой: коз, овец, звериные шкуры, плоды, деревья, то чем питались, прикрывали наготу, обогревались в стужу, торговали, э, вернее, менялись, потому что в те далёкие времена денег ещё не было. И с этой точки зрения, степени, да ещё перенумерованные, несомненно относятся к натуральным числам. Хотя вообще-то название это условно, потому что числа обладают одной удивительной способностью. Как правило, они появляются на свет, когда мы пересчитываем вполне определённые или, как говорят, конкретные предметы, но потом от этих предметов отделяются, а лучше сказать, отвлекаются и продолжают жить отвлеченной совершенно самостоятельной жизнью. При этом происходят вещи необычайные, поразительные и для нас с вами далеко не безразличные. Числа помогают нам познавать мир. Благодаря им ученые обнаруживают до силий незримые планеты, открывают неизвестные законы, создают сложнейшие машины. Словом, отвлеченные числа сильнейшим образом влияют на конкретную действительность – Впрочем, об этом я о девочке ещё не рассказывал. Почему? Ну да потому что всему своё время. Так что вернёмся лучик к нашей задаче. Первым мы ю решил главный терятель, хмм, хотя и неверно. Он рассуждал так: Какое самое большое натуральное число можно составить из десяти цифр? Э, ясно, что десятизначное. А наибольшее десятизначное число равно 10 миллиардам без единицы. 9 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999. Это-то и есть число всех натуральных чисел до десятизначных включительно. К сожалению, главный терятель не понял задачи. Ведь речь в ней вовсе не обо всех числах, натуральных числах до десятизначных включительно, а лишь о тех, которые можно составить из десяти фишек. Не говоря уже о том, что среди этих десяти фишек всего одна девятка. А в его числе десять. «Вот что значит начать не с того бока!» Укоризненно вздохнул я. «А мы начнем с того!» — сказала девочка. «А мы начнем с того!» Как вы думаете, сколько однозначных натуральных чисел можно получить из 10 фишек? Смешно. Пожал плечами главный терятель, который успел уже перенять любимой девочки на словечко. Где 10 однозначных фишек, там и 10 однозначных чисел. И тут под столом громко затявкал Пуся. Что это с ним? Забеспокоился главный терятель. По-моему, он кашляет. А по-моему, смеётся возразил я. Наверное, заметил, что вы опять ошиблись. К вашему сведению, ноль к натуральным числам не относится. А потом однозначных натуральных чисел девять. Я же говорила, что пуся необыкновенная собака, сказала девочка с гордостью. Это она привела нас к истины. На то она и главная шейка, заключил я и предложил записать наше первое достижение на бумажных салфетках. Следующий вопрос, естественно, касался двузначных чисел, и Пусе пришлось опять хохотать, потому что главный терятель повторил свою первую ошибку. Он рассуждал так. Самое большое двузначное число – девяносто девять, но в него входит девять однозначных, значит, всего двузначных – девяносто. К сожалению, он не учел, Что среди этих 90 имеется 9 чисел с одинаковыми цифрами? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. А по условию, цифры в числе могут быть только разные. И стало быть, двузначных натуральных чисел только 81. Главного терятеля это озадачило. «Позвольте, позвольте», – запальчиво сказал он, – «когда я приобщил к натуральным числам нуль, мне заявили, что он к таковым не относится, но ведь и среди двузначных натуральных есть девять чисел с нулем. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят и девяносто. Выходит, их тоже надо вычесть». Я думал, что теперь хохотать будет не только Пуся, но и девочка. Но против ожидания она жалостливо вздохнула. "Бедный", сказала она сочувственно глядя на главного терятеля. "Неужели вы забыли, какая разница между числами и цифрами? Когда речь шла об однозначных числах, вы имели в виду ноль как число. Теперь мы перешли к двузначным. И в этом случае ноль уже не число, а цифра, означающая, что в разряде пусто. Нет, да чего, милая девочка? Недаром я к ней привязался. Не только весёлая, не только смышлённая, но и добрая, а доброта великая сила. За примером недалеко ходить. Дружеское сочувствие подействовало на главного терятеля самым благотворным образом, и он совершенно неожиданно для нас, а также для самого себя выдал весьма дельное замечание смотрите, как сказал он, натуральных двузначных чисел 81 ну что такое 81 это же 9 умноженное на 9 очень кстати, замечено, похвалил я почему, кстати, поинтересовалась девочка сейчас поймёшь ведь мы как раз переходим к трёхзначным числам а это вам «Не двузначные?» «Уж, конечно!» — поддакнул главный терятель. «Во-первых, их гораздо больше. А во-вторых, — поинтересовался я, — не знаете? Во-вторых, среди двузначных чисел попадаются такие, что состоят из двух одинаковых цифр, а среди трехзначных сверх того есть еще и такие, что состоят из трех одинаковых. В числе 552...» две одинаковые цифры, а в числе 555 3. Так что так что считать нам не пересчитать, подхватила девочка. Не угадала, засмеялся я. Так что необходимо найти правило, которое поможет нам и не считать, и не пересчитывать. И для этого вернёмся немного обратно. Сколько у нас однозначных чисел? 9. Теперь подумаем. Как из количества однозначных чисел получить количество двузначных? Хм? Очевидно, для этого придётся к каждому однозначному числу последовательно приставлять по одной из оставшихся фишек. Начнём с единицы. Сперва представим к ней ноль. Затем единицу, подсказал главный терятель. При этих словах Пуся опять засмеялся, а девочка сказала, что единицы у нас уже нет. Ведь к ней-то мы и прибавляем оставшиеся фишки и получаем при этом вот что: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот вам и все двузначные числа, начинающиеся с единицы, подотожил я. Не трудно заметить, что их девять. Далее тоже проделываем с однозначным числом 2. И получаем ещё девять двузначных чисел: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Как интересно, загорелась девочка. Теперь то же самое проделаем с числом 3, потом с числом 4. Ну зачем возразил я? Ведь мы уже заметили, что из каждого однозначного числа получается 9 двузначных. И так как всего однозначных чисел 9, нам остается лишь помножить 9 на 9. Вот почему так, кстати, оказалось замечание нашего дорогого главного терятеля, ведь именно он подметил, что 81 это 9, умноженное на 9. Главный терятель вспыхнул от удовольствия и немедленно сделал еще один шаг по пути прогресса. Он вдруг понял... Как тем же способом узнать число трёхзначных чисел? Для этого, по его мнению, число двузначных следует помножить на 8. Почему? Да потому что на каждое двузначное число из 10 фишек пошло 2 в столобе, свободными остались 8. Таким образом, число трёхзначных можно представить так: 9 умножить на 9 умножить На 8. Мы уже хотели двинуться дальше, но тут девочка вспомнила о своих секретарских обязанностях и пожелала занести наши достижения в блокнот. Для удобства она записала их столбиком. Однозначные, 9. Двузначные, 9 умножить на 9. Трехзначные, 9 умножить на 9 умножить на 8. После этого она вдруг задумалась... Потомскочила, завертелась на одной ножке и завопила на весь павильон: "Ура! Задача решена! Сейчас нам дадут чаю!" "Спокойно, спокойно", уговаривал я. "Ты же ещё ничего не объяснила". Но она возразила, что тут объяснять нечего, и так ясно, что чем больше значимость, тем меньше я число оставшихся фишек. Когда мы перейдём к вычислению четырёх значных, их уже будет 7. 5-значных 6, 6-значных 5 и так далее, и так далее. И потому записать это следует так. Однозначные 9, двузначные 9 умножить на 9, трехзначные 9 умножить на 9 умножить на 8, четырехзначные 9 умножить на 9 умножить на 8 умножить на 7, 5-значные 9 умножить на 9 умножить на 8 умножить на 7, 6. Шестизначное. 9 х 9 х 8 х 7 х 6 х 5. Семизначное. 9 х 9 х 8 х 7 х 6 х 5 х 4. Восьнизначное.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 умножить на 6, умножить на 5, умножить на 4, умножить на 3, умножить на 2, умножить на 1. Восхитительно. Совершенно восхитительно, повторял главный терятель, любуясь девочкиной таблицей, очень надо сказать аккуратной. Но самое интересное вот что: количество девятизначных и десятизначных чисел совершенно одинаково. Ведь последняя строчка отличается от предпоследней только одним множителем — единицей. А все знают, что от умножения на единицу произведение не меняется. «М-м-м, делаете успехи», — заметил я. «Сам себе удивляюсь», — улыбнулся главный терятель, и вдруг застыл с выпученными глазами. «Какой же я болван! У меня уже с полчаса вертится в голове ассоциация, а я все забываю не сказать». Так выкладывайте её скорее, пока опять не забыли, торопила девочка, снова хватая за свой блокнот. Пожалуйста, сказал главный терятель и действительно выложил все свои фишки по порядку номеров. Взгляните, перед вами 10 последовательных цифр, и все они разные. Э, ну и что не понял я? А то, что в утерянном номере все цифры тоже были разные. Ассоциация Первая ассоциация торжественный зрекла девочка. Заношу в протокол. В номере все цифры разные. А теперь пусть нам дадут чаю. Она была права. Задачу мы решили притом совершенно правильно. Нам оставалось два дела: произвести арифметический подсчёт и получить заслуженную награду. Первое можно было не делать это любому школьнику по плечу. Второе мы сделали с превеликим удовольствием, потому что чай оказался на славу. А уж фишки, хмм, такого необыкновенного печенья я ещё не пробовал. Честно говоря, я даже пожалел, что вместо 10 штук мне досталось всего и 7 с половиной. Почему? Очень просто. Войдя в павильон, все мы получили по целлофановому пакетику с фишками, все, кроме Пуси. Очевидно, здешнему персоналу не пришло в голову, что щенок тоже может участвовать в числовой игре. А он между тем играл наравне со всеми и всякий раз честно тявкал, заслушав очередную нелепицу главного терятеля. Могли мы оставить его без латкого? Ну, конечно, нет. И каждый из нас троих отдал ему четверть своих фишек и своего чая. Но, поразмыслив, мы решили, что Пуся заслуживает даже большего. Ведь он с самого начала взял след и привел нас именно туда, где у главного терятеля появилась первая ассоциация, а у меня первая примета утерянного номера. Да, права была девочка, Пуся, необыкновенный пес. Имя его следовало увековечить, и после недолгого совещания розыск утерянного билета стал называться операцией Пуся.